Незнакомец, прервавший нас, оказался секретарем директора, Арсором Месту. обортень но женатый. Раса довольно любвеобильная, однако, остепенившись, они становятся примерными семьянинами. Это хорошо. А еще я познакомилась с личным водителем Сура. Им оказался совсем юный мальчик, который хорошо водил машину и постоянно молчал. Несмотря на возраст, скорее всего, именно эти качества привлекли в нем директора если верить рассказам Зиры о его затворническом образе жизни. Отвезли нас на самую окраину древнего города, с другой стороны от входных ворот. И едва я вышла и огляделась, не смогла не задать вопрос. Здесь меня поняли с полуслова. В соседнем здании, ответил владелец синема, поправляя дорогой костюм. А в этом, что напротив нас, снимается самый популярный сериал. эльфы тоже плачут? Вспомнила название, которое прозвучало в кабинете. «Вы поклонница?» — покосился на меня Сур. «Нет, такое не люблю. Мне больше нравится читать. И научно-популярные фильмы». Директор шумно вздохнул и вскинул лицо к небу. А я сникла. Снова ляпнула бестактность о вещи, которую он снимает. И мои вкусы. Вот не выходит из меня роковой женщины. Не соответствую местному стандарту. Впрочем, меня это совсем не волнует. «Наверное...» «Но добраться сюда непросто, как и проникнуть на территорию города, я полагаю». Продолжила развивать мысль я. «Контроль на КПП очень строгий. Многие желают посмотреть на знаменитостей. И чем известнее проект или актеры, тем дальше в городе они работают. Тут повсюду магические следилки, и они бы точно заметили чужака. Значит, никто из посторонних в тот день здесь не появлялся. Задумчиво протянула я. В тот день было пару гостей днем. Несколько курьеров. Но они как зашли, так и вышли еще до убийства. Тут есть считыватель аур. «Ого!» – поразилась я. «Дорогой артефакт!» «Необходимость!» «Не представляете, на что идут журналисты, чтобы добыть сенсацию!» – пожал плечами Сур. «Скорее всего, убийца кто-то из своих!» – сделала вывод я. «Как ни печально это осознавать, но да. Исследователи подозревают моего брата», — сообщил директор. «Почему именно его?» «Они с жертвой не ладили», — сдержанно сообщил Сур. «Может, пойдем на место преступления? Или вы хотите посмотреть на актеров сериала?» Директор что-то договаривает Большая вероятность, что убийца находится в здании напротив. Если не его брат, то кто?» «Я бы завтра познакомилась со съемочной площадкой», ответила я, испытывающий, посмотрев на директора. Он прикрыл глаза и сжал руку в кулак. «Я сделала что-то не так? Надо извиниться?» «Знаете, ум делает женщину очень сексуальной!» Услышав такое, я застыла. «Мне комплимент? Просто замечание?» Скосив взгляд на водителя и отметив его обалделый вид, поняла, что все же комплимент. И уже под пытливым взором Сура покраснела. Губы мужчины дрогнули в улыбке, и он, больше ничего не говоря, скользнув рукой по талии, подтолкнул идти вперед. А я делала все возможное, чтобы не расквасить себе нос. Рядом с этим мужчиной я становлюсь бестактной и неуклюжей. «Значит, завтра поведу вас знакомиться», — пообещал мужчина. «Может, кто-то другой? А то неудобно вас отрывать», — начала я. «Нет, я сам», — сказал, как отрезал. «Этот сериал вроде какого-то секретного объекта, что попасть туда можно только с позволения владельца. Впрочем, я даже рада. С Суром я чувствую себя спокойно и уверенно». Войдя в очередное здание, я снова разочарованно вздохнула. Внутри также оказался современный интерьер. Директор понял мое состояние и весело покосился в мою сторону. «Вообще у него было отличное настроение для мужчины с проблемами». «Мы молча прошли мимо расположенных кучками декораций в дальнюю часть помещения, и уже приблизившись к широкой площадке, я поняла, все произошло здесь. Эманации смерти очень характерны, а насильственное оставляет еще больший отпечаток в мире. Часть людей тоже чувствует это и обходит плохое место стороной. Я же пришла сюда сама». «Мне чем-то вам помочь?» спросил Сур, поняв, что я догадалась, где именно мне нужно работать. «Да, отойдите подальше. И пока не позову вас, не мешайте и не позволяйте это делать другим», ответила я, расстилая коврик на полу и опускаясь на него. «Теперь мне придется погрузиться в медитативное состояние и, отрешившись от всего, отправиться в пучину имманации того, что здесь произошло. Если я берусь за работу, то делаю ее хорошо. Сложно сказать, сколько прошло времени, когда я вновь открыла глаза. Чувствовала себя мерзко и попробовала с трудом подняться. Сур бросился мне помогать. Он сдержал слово, ждал и не беспокоил. Шикарный мужчина. Чем больше мы с ним общаемся, тем больше он меня восхищает. Вы хорошо себя чувствуете? Может, сядем в машину? Вас отвезти домой? Даже не спросил, что я узнала а заботится в первую очередь о моем самочувствии. Он прелесть». «Нет, просто тут произошло очень мерзкое убийство. Смерть не всегда ужасна. Она может быть милостива, снисходительна, благородна или безжалостна. Она очень разная. Но здесь нет ничего порядочного или неизбежного. Лишь злоба, зависть и ненависть». «Расскажите», – попросил мужчина. «Убийца точно не ваш брат». Это женщина. Молодая, не старше 40 и не младше 17 Она блондинка. Сур выглядел поражённым. Здесь таких женщин много, но это уже что-то. Круг подозреваемых сузился в четыре раза. Есть что-то ещё? Я задумалась. Причина, по которой убили, давняя. Слишком уж сильно ненависть. Преступник смаковал смерть жертвы. Наслаждался, видя, как жизнь из нее уходит. Тут все пропитано страхом и удовольствием, эмоции просто бурлят. Был проведен ритуал, направленный на то, чтобы душа погибшей скиталась семь лет, прежде чем смогла обрести покой. Тяжело вздохнув, я взглянула в глаза Сура. «Это совершил психопат. Если его не поймать, он убьет снова». Но мужчина отреагировал нетипичным образом, проигнорировав угрозу появления в его компании маньяка. «Вы все пропускаете через себя, да?» – тихо спросил он, приблизившись и положив руку мне на плечо. «Как вы можете это терпеть? Вам не надо таким заниматься!» И это говорит никто иной, кто сам же и заставил меня заниматься этим преступлением. Я не могла не улыбнуться. «Ну...» Очень плохо вот в таких случаях, когда убийца-психопат. Или в случае, если смерть длительная и мучительная. Тогда эмоции бурлят. А чаще всего все спокойно, быстро и безэмоционально. Время же вообще сглаживает эманации. Приходится собирать все по кусочкам. И поэтому мой дар ценен в исторических профессиях. Не зря же я в своем возрасте уже пишу диссертацию. Продвигаюсь благодаря дару. «Вы пишете диссертацию?» Взгляд мужчины потемнел, рука на моем плече сжалась, и я нервно сглотнула. Нет, не от страха. По спине пробежали мурашки возбуждения, и я сочла за лучше отойти. Нестандартная реакция на странное поведение. Нужно заканчивать с этим делом, пока сама глупости не натворила. Надеюсь, я смогла вам помочь. Отчасти да. Раньше я полагал, что это непростая история затеянной недоброжелателями Ковина, моего брата. Выбрали мою компанию, так как я не признанный бастард, чтобы усилить скандал. А это, оказывается, личная месть. Как вы можете мне полностью верить? А вдруг я засланец этих недоброжелателей? Поразилась я, осознав масштаб интриг. Вам я могу доверять на сто процентов, заявил Сур, широко и радостно улыбнувшись. Кажется, он сумасшедший и, наверное, из-за этого еще более привлекательный. Для меня его слова словно амброзия для богов. Хм, только и смогла произнести я. Теперь главное — понять мотив. Завтра же я задействую свои связи и затребую официальную экспертизу. «Почему вы не сделали этого сразу?» — удивилась я. «Раз была такая возможность?» «Мало ли что могло вскрыться!» — заметил директор и, приблизившись ко мне очень близко, Еле слышно попросил. Я хочу, чтобы вы остались здесь, на моей киностудии. И пока я не раскрою это дело, помогали мне. При этом вы должны хранить в секрете истинную цель вашего пребывания здесь. Но что подумают люди, если я, помимо исследований, буду часто видеться с вами? Да, могут пойти слухи. Но если вы решитесь помочь, то я оплачу ваши старания. Натурой? Воображение подкинуло мне фантазию. Сура в наручниках на белых шелковых простынях. Тряхнув головой, я покраснела. Никогда раньше подобное мне не чудилось. Что происходит? Не знаю, пробормотала я. Пожизненный доступ для исследований. Это подкуп чистой воды, хмуро сообщила я. Благородный мужчина. И доступ в те помещения, которые еще не были отремонтированы и сохранены в первозданном виде. Такие еще остались? Однако было несколько сложностей. Одна из них – неуверенность. су рассчитывает на меня, а я не знаю, смогу ли помочь ему. Впрочем, ладно, вы меня уговорили, но наши договоренности остаются в силе, даже если я не смогу быть вам полезной. Ботаника не сможет. Я уверена в вашей необходимости. Вы согласны? Протянула мне руку мужчина. Секундное колебание, и я ее пожала. «Ну, а в этом павильоне есть еще что-то интересное?» «Как бы между делом?» – спросила я. «Вдруг повезет?» Сур рассмеялся и кивнул на большой шкаф. «Там должны находиться артефакты, которые мы нашли в этом здании». Обрадовавшись, я устремилась к огромному плотяному строению, уже предвкушая, сколько всего интересного может храниться в этом шкафу. Открыть с первого раза не получилось, но я дернула второй, третий, и дверцы поддались. Я отлетела в сторону, шкаф пошатнулся. Из шкафа выпал труп. Встав и потрогав голову, которой хорошенько приложилась о пол, я наткнулась взглядом на тело. Мужчина уже в возрасте, эльф. Лежал с изрезанным лицом, и из него вытекала кровь. Можно сказать, убийство совершено перед самым нашим приходом. Сур, бледный, спешил ко мне, стараясь не смотреть на тело. «Как вы?» «Более-менее нормально. Нужно вызвать полицию», устало сообщила я, поморщившись, вставая с помощью мужчины. «Я хочу, чтобы вы провели над телом свой ритуал» и выяснили всю информацию. «Что? Это же незаконно. При обнаружении тела нужно вызвать... Все будет хорошо. Можно списать на остатки силы от первого ритуала. Это же такая возможность!» Сур взял меня за руку. «Я проведу остаток жизни в каталажке. На что вы меня толкаете?» Нахмурившись, спросила я, пальцем поправив очки. «Я не позволю». «И сможете?» спросила иронично. «Смогу!» – твердо ответил мужчина, и я поверила. «Это сколько же он обо всех знает, если обладает такой уверенностью и... властью?» «Ах, я всегда питала слабость к сильным мужчинам, особенно с такими возможностями». «Полиция не поверит», – пробормотала я. «Вы примерный гражданин, без всяких скелетов в шкафу. Огромная редкость. Вам точно поверят!» значит, Проверял меня перед тем, как увидеться. Я поджала губы. «И раз у меня нет скелета в шкафу, вы хотите мне их создать?» «Это будет наш секрет. И мой тоже. А свои секреты я умею беречь!» Тихо и проникновенно сообщил мне Сур. Встретившись с ним взглядом, я подвисла. Мне захотелось его поцеловать. Невыносимо. И я с ним провела меньше суток. «Что же будет дальше?» Надо бежать с этой студии. «Не получится», — сообщили мне. «Вы что, умеете?» — ужаснулась я. «Нет, у вас очень выразительная мимика». «То есть он знает о моих желаниях? Или нет? Как же неловко!» «Я буду очень вам обязан. Кто-то превратил мою компанию вместо кровавой вендетты. С момента убийства прошло около часа». Такая возможность для вас увидеть ауру маньяка. Если приедут следователи, они все испортят, затопчут. А между тем кто-то еще может погибнуть, пока они будут расследовать. Ваша чуткая правильное сердечко, ведь не допустит такого. Вы самый настоящий совратитель, заметила я, пристально посмотрев на мужчину. Тот растерялся и, кажется, даже немного смутился. С пути истинного. — добавила я. — Хорошо, поступим так, как вы предложили. Но если меня посадят, я до конца дней буду являться вам в кошмарах. — Вряд ли это будут кошмары! — хитро улыбнулся мужчина и в знак благодарности поднес мою руку губам, оставив на ней поцелуй. — Еще и соблазнитель! — подумалось мне, когда я смущенно потупилась. Ритуал я провела, и после него меня едва не стошнило. Снова ненависть. Снова безумие, липкое и противное. Однако это стоило того. Сур оказался прав. У меня был слепок ауры убийцы, и теперь я могу его узнать. А значит, мы скоро поймаем кровавого мстителя. Сур настоял, и домой меня отвез его шофер, невзирая на мои протесты и уверения, что со мной все в порядке. И завтра меня также с комфортом доставят на студию. Потрясающий мужчина. Кажется... Он мне нравится. Эргрансур. Было уже поздно. За окном шел снег. А я, прикрыв глаза, сидел в своем кресле и обдумывал сложившуюся ситуацию. Как же все случилось не вовремя? А может, все должно было произойти именно так, чтобы я получил то, чего давно хотел? Неожиданно дверь с грохотом открылась, и в мой кабинет зашел иной. Мне не нужно было открывать глаза, чтобы узнать, кто это. Так прийти ко мне и в такое время мог только один человек. «Снова работаешь допоздна?» – спросил брат, присаживаясь напротив. «А ты проводишь вечер не с одной из своих пассий? Как такое возможно?» Брат был чистокровный эльф, но небольшой силы При невероятной красоте он имел неограниченный выбор среди женщин, готовых буквально на все ради него. «Меня снедает любопытство!» «Правда или нет, что у тебя появилась любовница?» Тут я все-таки открыл глаза и удивленно посмотрел на брата. «Синтерель, кто тебе сказал такую удивительную новость?» «Вся компания уже перешептывается. Говорят, вас застали в пикантной ситуации», — ехидно добавил эльф. «Мысленно перебирая события прошедшего дня, я всеми силами старался найти в них компромат. Но вели мы себя исключительно прилично». «Не было такого», — покачал головой я. «То есть нет любовницы?» «Нет, я встретил свою пару». Брат застыл в кресле, удивленно на меня взирая. «Ты уверен? Если помнишь, у тебя уже было сильное увлечение», — начал Синтерель. «Она не может мне врать», — перебил я. В комнате повисло молчание. «Поздравляю», — воскликнул брат, но по хитринке во взгляде я понял. «Он будет проверять». У нашего Ковина есть одна особенность. Женщина, являющаяся для нас идеальной парой, никогда не может солгать, как и мы. Сначала Нейра меня заинтересовала не этим, а своим внешним видом. Привлекла и обольстила. А потом я уже узнал о том, что девушка моя пара, когда она не смогла соврать и бестактно ответила на мой вопрос. — Эта незнакомка соответствует твоим вкусам. Она ботаник и синий чулок. «У тебя очень необычный критерий выбора женщин». «О да, она образована, пишет диссертацию по древним цивилизациям и с хорошими манерами. У нее родители уважаемые люди, профессора. Их дочь с правильными взглядами и достойным воспитанием. Одевается скромно, но со вкусом», рассказал я, смакуя каждую деталь. «В прошлом я прельстился женщиной, которая выглядела как синий чулок, но на самом деле такой не была». Я наблюдал, как она играет на съемочной площадке, и она пленяла меня. Но потом, узнав поближе, понял, что она совершенно мне не подходит. Брат был против наших отношений и якобы отбил у меня девушку. На самом деле я просто отпустил то, от чего хотел избавиться. Внутренний мир Нейры совсем другой. И зов крови лишь подтвердил, что на этот раз я не ошибся. «То есть ты будешь против, если я с ней позаигрываю?» С улыбкой спросил Синтерель. «Нет, можешь попробовать», – пожал плечами я. Сам себе не мог объяснить, почему настолько уверен в Нейре. «Когда с ней познакомишь?» – вопросительно вскинул брови брат. «Завтра она придет посмотреть на участников сериала». Синтерель предвкушающий потер руки, а я лишь тяжело вздохнул. «Завтра моя выдержка снова будет подвергаться испытанию». Если я полезу к Нейре целоваться, она наверняка отвесит мне пощечину. И как быть? Нейра Сайфера Вечером, когда я пришла домой, Зира устроила мне настоящий допрос. Что? Где? Когда? Помню про свое обещание. Я соврала, что ректор выбил мне разрешение на исследование в древнем городе. Никого не видела, ничего не знаю. И временно я была отпущена кушать и байки. Но чувствую, это не последний наш разговор. И уже засыпая, я придумывала отговорки на будущее. А утро встретило меня снегопадом. Вчерашняя непогода усилилась, и сейчас за окном была белая стена. Поежившись от холода, я завернулась в халат и отправилась на кухню делать себе горячий завтрак. Зира уже ушла на работу, предоставив меня самой себе. Помню о разговоре с директором и возможных рисках. Сегодня я особенно тщательно подбирала наряд. Очень строгий, чтобы точно не вызвать ненужных предположений. Блузка с горлом на пуговичках, юбка чуть ниже колен и пиджак. Единственное, в чем решила не отступать от обычного это белье. Хорошее белье, кружевное, довольно откровенное. Было моей слабостью. Я очень любила красивые комплекты и считала их произведением искусства в категории одежды. К тому же, его никто не видел поэтому я могла позволить себе это маленькое удовольствие. Правда ведь?» Накинув теплую кофту и обмотавшись шарфиком, я отправилась вниз, так как водитель Сура должен был уже подъехать. В этот раз по пути я смотрела на снежные хлопья, облепивший город, и залюбовавшись, не заметила, как мы въехали в город и остановились у здания, где снимался популярный сериал. Сур меня уже ждал. «Вы прекрасно выглядите!» Сделал мне комплимент мужчина, обводя меня взглядом. Я с сомнением посмотрела на него. Прекрасно. Хорошо выглядел как раз директор. В теплом бежевом свитере и темных брюках. Бледный, с прекрасными глазами. Он взял больше от эльфийских предков. Поправив пальцем очки, я поблагодарила. Спасибо, вы тоже. И уже тише добавила. Вы сегодня вызвали полицию? Да, все в шоке. «Следователи ведут допрос. Я сказал, что вы проводили ритуал до обнаружения тела. Но думаю, они захотят с вами побеседовать». Тихонько вздохнув, я кивнула. «Все будет хорошо», — сообщил мне директор и в знак поддержки сжал руку. Так мы и вошли в здание, где на нас сразу устремилось множество глаз. Здесь находились представители разных рас, но актерский состав был в основном из эльфов. Благодаря красоте эта раса плотно заняла все профессии, где ценились внешние данные. Впрочем, и в других сферах они тоже преуспели. Некоторые из присутствующих смотрели с любопытством, некоторые с недоверием, а кто-то с откровенной неприязнью. Чем же я им не угодила? Незаметно попробовала вытащить свою руку из руки директора. Тот мало обращал внимания на окружающих. Пройдя вперед, он поговорил со съемочной группой с несколькими актерами, с режиссером, позволяя мне двигаться следом и наблюдать. С большого расстояния ауру человека не увидеть. Нужно пообщаться с каждым, присмотреться. А это не так просто. Тем более еще и потому, что все восприняли меня очень настороженно. Едва Сур отвлекся от обсуждения проблем и рабочих вопросов, я еле слышно спросила у него, «Почему все так странно себя ведут?» «Они считают вас моей любовницей!» Негромко просветил мужчина. «Что? Когда это мы успели? Как же так?» Возмущенно зашипела я. «Не расстраивайтесь!» Утешил меня директор. «Это киноиндустрия. Тут и не такое бывает!» Я лишь скривилась в ответ, давая понять, что думаю о шоу-бизнесе. А между тем времени на расслабление не имелось. Необходимо было дальше следовать нашему плану. «Давайте приступим к репетиции, а я посмотрю, стоит ли ваше обещания рейтинга», с улыбкой предложил Сур окружающим. Стоило мне попробовать направиться прочь, как директор удержал и кивнул на место подле себя. Я была не согласна с его поведением, но не устраивать же скандал. А между тем его брат наблюдал за нами и, прячу улыбку, отправился показывать свое мастерство. Буквально несколько минут на подготовку И вот мы уже внимаем репетиции. Сериал «Эльфы тоже плачут» срывал самые высокие рейтинги. И не зря. Команда состояла из профессионалов разных направлений, а значит, работа была сделана на отлично. Почему же все волновались? Неужели газеты не врали про конфликт Сентериэла Хима и его партнерши по сериалу? А между тем актеры начали играть и стало понятно. Точно не врали эль Матч увлеклась Суром. Она играла для него, смотрела в сторону директора и старалась показать себя в лучшем свете. Из-за этого игра получалась хуже, чем могла бы быть. Сур хмурился и был недоволен. Когда прозвучала команда «Стоп», со своего места поднялся не только режиссер, но и директор. Они вместе направились к актерам, и если первый кричал о ужасе от снятого то последний, поджав губы, приближался как неизбежная кара. Воспользовавшись этой суматохой, брат Сура, к которому в отношении игры не было никаких претензий, направился ко мне. «Ну, конечно, я — новое развлечение». «Синтер-эльхим», — представился эльф, протянув мне руку. «Нейра Сайфера, рада познакомиться», — улыбнулась я. «Вы моя поклонница?» – стрельнул в меня взглядом актер. «Он что, со мной флиртует?» «Нет, зато моя подруга смотрела все проекты с вашим участием», – улыбнулась я. «И, наверное, готова убить за ваш автограф». «Зачем же такие крайности?» – рассмеялся эльф и, выхватив у проходящего мимо помощника часть от своего сценического костюма, магией расписался на ней. Не обращая внимания на возмущенный вопль, Синтерель протянул мне шейный платок. «Спасибо. Я передам. Она будет в восторге». «Сур всегда говорит, что мне легко сделать женщин счастливыми», — подмигнул мне эльф. «Думаю, это правда», — согласилась я. «Вы помогаете брату в расследовании?» «Нет», — солгала я. «Не переживайте. Передо мной можно не шифроваться. Я в курсе всего. И если что, прикрою вас». Мне неприятна вся эта история. синий грез — мир творческих людей. Мы стараемся создавать прекрасное. А кто-то решил все это осквернить. Вам не нравилась первая жертва? Да. Саноби играла в сериале второстепенную роль. Но делала это из рук вон плохо. В проекте нашего уровня ее бы давно выгнали, если бы она не была любовницей режиссера. Я не стеснялся ей это напомнить. Она продолжала портить проект мы не вызывали друг у друга симпатии и часто ругались прилюдно. «Вот, значит, почему вас подозревают?» – пробормотала я. «У меня не было мотива. Если бы все стало действительно серьезно, я бы пошел к брату. Несмотря на его уважение к Феру, Санобию бы выгнали». «Почему же не пошли раньше?» «Это не принято у актеров доносить начальству по пустякам. Да и режиссер утверждал, что он подтянет ее» а она будет стараться, но не успел». Разговаривая с Химом, я против воли косилась на Сура и, конечно, не могла пропустить момент, когда Эль-Сес-Эль-Матч прижалась к директору, а тот, поморщившись, сбросил ее руки и отошел, что-то ей выговаривая. «Как неприлично!» – вырвалось у меня. Хим весело покосился. «Видимо, придется менять ведущую актрису», – вздохнул он. Я удивленно посмотрела на эльфа. Она же такая известная. Ой, ну и что? Не единственная с именем. Просто подправим сценарий, и героиня попадет в аварию или в магический портал. Ну, может, она все же ему нравится? Нет. Брата привлекают образованные женщины, скромно одевающиеся, носящие очки. Я едва не поперхнулась в кофе. Вы на что-то намекаете? Настороженно спросила я. «Нет, а что? Не верите, что мы с братом настолько близки, и я знаю его вкусы?» «Ну, я не совсем». «Наверное, вам рассказали про то, что я увел у брата девушку. Так это ничего не значит». «Нет, нет, я ничего не знаю». Поставив кофе от греха подальше, замахала руками я. «Тогда я вам сейчас расскажу». Одна актриса играла специфическую роль – синего чулка. «Этакого ботаника с принципами!» «И учитывая слабость брата, конечно, он не мог не увлечься, правда?» Усмехнулся Синтерель. «Ну, промычала я, не зная, куда деть глаза. Но на самом-то деле она была не такой, а расчетливой женщиной. Как я мог позволить брату стать его жертвой?» «Эм, -э, что бы такое сказать?» «Сур, он особенный, немного с перегибами». Но не подумайте ничего серьезного и я закрыл с собой брата и увел у него девушку чтобы он понял кто она на самом деле сейчас он должен быть мне благодарен у -у -у -у -у... наверное он издевается но я всячески поддерживаю ваши отношения закивал эльф тут его позвали со съемочной площадки и он встал однако это не входило в мои планы погодите воскликнула я тоже поднимаясь вы не поняли «Все совсем не так!» А эльф уже удалялся, помахав мне рукой. «Что-то случилось?» — подошел директор. «Эта семья меня убивает!» «Мне надо выпить!» — сообщила я, садясь и потянулась к кофе. «Я «Вижу, мой брат произвел на вас впечатление!» — скинул брови Сур. неизгладимое кивнула я. «Вы обсуждали что-то интересное?» «Я хотела солгать про сериал и все такое!» А вместо этого ляпнула. Вашу личную жизнь. О, зачем я это сказала? Закрыла я лицо ладонями. Ничего страшного. Все хорошо. Вы просто относитесь к своим откровениям проще. Честность украшает девушку. Похлопал меня по плечу директор утешающий и вместе с этим широко улыбаясь. Что за странный мужик? Какое-то нестандартное у него мышление. И, может... Может, ему правда нравятся девушки в очках? День у меня оказался очень плодотворным. Почти сразу после разговора с Химом я отправилась беседовать со следователями, которые вели и первое, и второе убийство. Уже через пять минут общение стало понятно, почему Сур захотел пригласить стороннего специалиста. Во-первых, оба были людьми без способностей. Что они делали в расследовании ритуального убийства? Жертву явно зарезали одним из древних артефактов, что первую, что вторую, а потом затолкали в шкаф, тем самым испортив остальные бессмертные реликвии. Увидев место преступления во второй раз и оценив ущерб, я была готова самолично прикончить психопата. Суд меня оправдает, узнав об этом возмутительном акте вандализма. Во-вторых, Следователи по несколько раз переспрашивали одни и те же вопросы, словно надеясь, что я передумаю и отвечу по-другому. Может, это такой хитрый метод ведения допроса, но в самом конце беседы и я, и Сур, который не захотел оставлять меня наедине с полицией, подозревали, что они издеваются. Смотря вслед уважаемым стражам порядка, я раздумывала, не нанять ли директору и частного детектива. Иначе убийство грозит быть так и не раскрытым Да, вот такие полицейские расследуют это дело. Волшебную полицию возглавляет один из эльфов, который принадлежит Ковину брата. Кажется, он специально посылает сюда самых никчемных. А как у вас успехи? Ничего, удрученно заметила я. За день я переобщалась со всей съемочной площадкой. И не по одному разу. «Режиссер меня уже боится, потому что я вылавливаю его актеров и персонал и срываю репетиции, а отказать он мне не может. Быть вашей любовницей довольно удобно». Повернувшись, я наткнулась на пристальный взгляд мужчины, от которого по спине побежали мурашки возбуждения. «Рад, что вам нравится», — хрипло заметил Сур. Поправив пальцем окуляры, я постаралась скрыть смущение. «А все-таки...» привлекают ли директора девушки в очках. «Вы точно уверены, что убийцы тут нет?» «Совершенно. Я наведалась даже к главным актерам и их помощникам. Эль-Сесиль едва не совершила третье убийство, едва меня завидев. Но ничего, я справилась и допросила всех, как могла. Неужели ошибка и ритуал не сработал?» «Вы упускаете из виду еще один момент», — заметил Сур. «Какой?» — удивилась я. «Этого человека может не быть сегодня на студии. У всех разное расписание съемок». Оу, только и смогла вымолвить я, пока обдумывала дальнейший план действий. «То есть мне сейчас отправиться домой и вернуться завтра?» «Нет, вы останетесь сегодня здесь», — сообщил мне директор. «Что?» — не поняла я. «Дороги замело. Вы не сможете покинуть студию». «А где я буду спать?» в моем доме? Все равно все считают вас моей любовницей. А у меня есть гостевая комната. И там гораздо удобнее, чем в общих дежурных апартаментах для сна. Если их уже не заняли. Посмотрев в окно, я увидела, что уже стемнело. Но как же так? Уверяю вас, я буду джентльменом. Угу. Уныло кивнула я. Тогда пойдемте. протянул мне руку Сур. Встретившись с его смеющимся взглядом, Я положила сверху свою.